Ваша стая От норы до норы. Солнце, ветер, холмы. Я на склоне одного из последних. Вернулся. Пацан! Голос рыжего слаб, звук далек, но определить направление можно. Тем более, что мой спутник продолжает орать. Бегу! Не знаю, услышал ли он, но это не важно. Главное, что я его слышу. Ветер дует с его стороны. Будь иначе, могли бы друг друга искать тут полдня. Да и выбросило меня из бездны удачно. Рыжий близко. С расстояния в пару верст он бы до меня не докричался. Нужно скорее найти мужика, без него я беспомощен. Из оружия только нож, с которым того же шестилапого волка прикончить едва ли получится. Бегу с холма вниз и на следующий. Страха нет, одна радость. То, что прошел испытание, хорошо, то, что здоровье вернул — «Еще лучше. Но ведь есть и еще один повод растягиваться в улыбку губам. Теперь знаю точно, что и путь, и вершина, куда я обязан довести колдуна, не выдумка братьев. Сама бездна открыла мне истину. Наше дело отнюдь не пустая попытка свершить невозможное. Шанс достигнуть могущества и бессмертия существует правду. «Пацан!» «Вижу». Рыжий взобрался на огромный обломок скалы, торчащей башней на вершине одного из холмов, в половине версты от меня, и машет руками, привлекая внимание. Через несколько минут буду там. Бегу, прочесывая взглядом округу. Лишь бы только сейчас не нарваться на опасного хищника. Сейчас, когда все так для меня удачно сложилось. Как же приятно снова чувствовать себя сильным и быстрым. «Что так долго?» Спрыгнувший с камня рыжий, спускался мне навстречу по склону холма. — Гони Боб обратно. — Ну, хоть только его. Нож не просит. Вытащил Боб из кармана и, подойдя к дядьке, протянул его рыжему. — Спасибо. Не пригодился. — Зато семя, смотрю, очень к месту пришлось. — забрал Боб, мой теперь уже точно напарник. — Это да. Хворь прошла в один миг. Я снова здоров. — Хворь? Взметнул брови рыжий. — Ты совсем тупой, что ли? Не болел ты? Здесь семена не только для отмера ценны. На суше они за место лечилок, любую рану изводят, хоть открытую, хоть невидную глазу, как у тебя была. Понимаешь теперь, какую высокую цену я заплатил за твое спасение? Должен ты мне теперь как смерть лорду, так-то, пацан? Вот так новость. Тогда получается, на суше семена и правда в разы ценнее, чем на других поясах. И добыть их сложнее, и польза двойная от них. Я в момент преисполнился к своему спасителю еще большей благодарностью. Пусть груб со мной дядька, но не по словам нужно судить о человеке, а по поступкам — серьезную цену за то, чтобы дать мне шанс нору закрыть, заплатил. «Вовек не забуду твоей доброты!» — отвесил я рыжему низкий поклон. «Будет шанс отплатить, отплачу тебе тем же!» «Шанс будет!» — невесело ухмыльнулся мужик. На суше этих шансов. Телега. Поганое место. Пошли. Поманив меня следовать за собой, Рыжий зашагал вниз по склону. Я поспешил за ним. Куда там, он говорил, мы пойдем? Вроде к какой-то реке. Тебя как зовут-то хоть, дядя? Догнал я бородатого воина. А то так имени твоего и не знаю. Без надобности тебе мое имя. Буркнул дядька. «Зови, как все, Рыжий Йог, или просто Рыжий, не так привычнее». «Хорошо, я китар. Ты откуда сам? Предземье, земля? Надо хоть познакомиться, раз теперь пойдем дальше вместе». Но Рыжий только скривился. не «Интересует», — пробурчал дядька. «Тебе, пацан, про меня только одно нужно знать. Мое слово — закон. Что скажу, сразу делаешь». Я тебе не папка и не приятель. И дел у тебя сейчас ровно два. По сторонам смотреть и помалкивать. Самый добрый Идон. Ну да ладно. Мне с ним не дружбы водить. Главное, что цель у нас общая. Вместе и странствовать проще. И нару вторую вдвоем сможем закрыть. Пусть молчит. Его право. Третий день уже идем на восход по все тем же бесконечным холмам. Набранная еще в гнезде вода быстро закончилась, но, как выяснилось, даже в этой пустынной местности встречаются такие родники. У одного из них нам как раз и пришлось вступить в бой с убитым вчера рыжим шестилапом волчарой. Зверь, побольше встреченного некогда мной, устроил засаду вблизи водопоя. Стоило нам спуститься в заросшую кустами ложбину, как волк бросился на нас, выскочив из укрытия. В этот момент я узнал, что мой хмурый спутник — Не просто могучий боец с ростом под потолок тверди, но и опытный охотник. Впрочем, другие сюда попадают нечасто. Рыжий Йог загнал волку в глотку копью одним точным ударом, и на этом все быстро закончилось. Не один я такой умный. Как потом объяснил бородатый ворчун, это единственный всем известный прием, который гарантированно приносит победу в бою с шестилапым зверьем. Можно еще через глаз достать, но так проще. Рядом с рыжим мне ни один здешний хищник не страшен. Шакалы вараны и змеи ему не соперники, как и местные волки. Еда пока есть, выданного нам в дорогу массахами хватит еще на седмицу, так что на охоту времени тратим. Порошка отгонялки и запас в разы больше. Идем быстро, спим оба без ночного дежурства. Ищем нора, высматриваем ходаков и молчим. Единственный начатый мой разговор, который рыжий йог поддержал, касался того отряда людей, что обчистил меня. На мое предложение попробовать разыскать тех ребят, Молчун выдал целую речь про тупого пацана, который никак не поймет, что человек человеку на суше либо напарник, либо соперник. Крупная группа людей сразу с несколькими четверками во главе неспроста бродит в этих пустынных краях. Обмануть пустолобыши дело святое. Нам невыгодно к ним прибиваться. Почему, если честно, я так и не понял? В чем у тех людей выгода нас убивать? Ясно, что оружие мне никто не вернет, но так норы же закрывать нужно вместе. Чем народу в группе больше, тем лучше. Но рыжий объясняет, что к чему отказался. Наверное, просто боится, что у него отберут семена и бобы. Кстати, сколько он чего взял с ходока, тоже мне не рассказывает. Как и про все остальное молчит. Ничего я про рыжего так и не знаю. Сушь, хоть и глушь сплошная, а все равно любопытно, что у него за дары, наверняка немало. Про он еще когда меня к нарена на силках массахи тащили, узнал. А про свои говорить отказался. Скрытный дядька, но сильный. Под его защитой я и с единственным ножом хорошо себя чувствую. Ходаку ветродуй он секирой башку раскроил. Хоть тут я из него пару слов сумел вытянуть. За скалу! Быстро! но я уже тоже услышал. Кто-то бежит. Кто-то крупный и почти наверняка хищный, копыта по каменной крошке не цокают. Еще один волк? Так и есть. Из-за скалы, за которой укрылись, видно, как на соседний холм в прыжке залетает наш старый знакомец. С ним все ясно, но вот что за дичь он преследует? Разминувшись с волчьими когтями и пастью, по склону скачками несется вниз странный зверек. Мощные задние лапы с длиннющими стопами переходят в схожее с человеческим тельце, частично лишённое меха. Короткие же передние скорее похожи на руки. Голова небольшая, ушастая, напоминает зайчью, только с лицом, а не с мордой. Еще один зверолюд. Впрочем, это можно было понять и по желто серому короткому балахону без рукавов, в которой хвостатый уродец одет. Хвост там, кстати, чудной. Очень длинный и тонкий, с пушистой кисточкой на конце. Больше рассмотреть не успел, так как рыжий рывком опустил меня вниз. «Не высовывайся!» — прошипел он мне на ухо. «Не на нас он охотится!» «Не на нас, но и не на безмозглую животину. Козу мне, к примеру, не жалко, а тут...» «Не хочу я смотреть, как хищник жрет зверолюда. Разумное же существо!» В памяти сразу всплыла массахская детвора. Окажись на месте хвостатого прогуна, кто-нибудь из тех любопытных котят, я бы точно вмешался. Видно же, что волк скоро догонит преследуемую жертву. Там отрыва уже, считай, нет. Да к йоку все. Я не ло, не могу я так. Выскакиваю из-за скалы и ору. «Эй, давай сюда!» Меня один зверолюд уже спас, теперь моя очередь. «Ты что творишь, идиот?» но рыжему елку хватает мозгов не выскакивать вслед за мной из укрытия. Ясный пень, что не сам я собрался сражаться с волчарой. Для моего спутника прикончить даже шестилапого зверя, этот, кстати, не крупный, что по ветру сходить. Для него ерунда. Для хвостатой девчонки. Под выпуклостями, заметными под балахоном, я уже определил пол мелкого зверолюда. От страшной смерти спасение. Не тот для нас риск, чтобы бездействием эту девку, ушастую на смерть, обрекать. Заметили. Оба. Зверолюдка, мгновенно во всем разобравшись, свернула с былого маршрута и стремительными прыжками летит в мою сторону. Шестилапый волк мчится следом. «Дай копье!» — он не даст, но не даст и прикончить меня. Для того рыжий на меня семя перевел, чтобы остаться сейчас без напарника. Это я для того только крикнул, чтобы мой спутник не догадался, что я изначально на его помощь рассчитываю. Пусть думает, что тупой пацан сам собрался со зверем схватиться. — Ага, сейчас, и Секиру в придачу, — прорычал дядька зло. — Как приблизиться, прячься за камни. Я сам. Вот и все, дело сделано. Дальше рыжий с бедой разберется. А грибу я, конечно, потом, но оно того стоит. Уже видно, что зверолюдка успеет доскакать до меня, прежде чем волк ее сцапает вот она уже совсем близко, пора». Машу ей рукой, приглашая следовать за собой и прыгаю за скалу к рыжему. Тот уже изготовился для атаки. В мускулистых медвежьих лапах копье. Девчонка вылетает на вершину холма и тут же бросается к нам. В почти человеческих темных глазах удивление, но страх перед волком сильнее. В два прыжка залетает к рыжему за спину, где уже прячусь я. Лишь бы только теперь зверь не решил обогнуть скальный гребень с другой стороны. «Еженьки! Вот это прыжок!» Волк одним махом перелетел двухсаженную скалу, за которой мы прятались. «Раз!» И он уже приземляется на каменную крошку в трех шагах от нас. «Срезал путь, и что дальше?» Резкий разворот. И распахнув свою щучью пасть, зверь бросается на меня, как на самую близкую жертву из трех. Уклоняюсь и за неимением лучших идей вцепляюсь в его шею руками, но не пальцами, а сразу борцовским захватом. Рывком в бок валю волка слаб, и мы с ним на пару катимся вниз по противоположному склону холма. Зверь не особо тяжелый, раздавить меня ему не по силам. Как в таком положении и достать хоть зубами, хоть лапами? Извивается, пытается вырваться, но при своих долях силы я что клещ, меня йокос два отцепишь. Изловчившись, еще и ногами его обхватил вокруг туло. «Аккурат между второй парой лап и передней. Теперь точно не вырвется». Так до низа и докатились. Зверь рычит, дергается по-всякому. Лапами землю дерет, силится встать. Ха, бесполезно. Я держу его крепко и рывками валю раз за разом обратно. Так, наверное, и придушил бы совсем, но проверить мне это не дали. «Не дергайся!» Спустившийся с холма рыжий, примеряется для удара. Замираю. Зверь, пользуясь моей заминкой рывком, встает таки на лапы и тут же получает в распахнутую в попытке втянуть побольше воздуха пасть копьем. Отъек! Едва и мне не досталось. Наконечник, продрав глотку волка, ткнулся изнутри в шкуру зверя аккурат под моими руками. Хорошо, что та прочная. Расцепив захват, отскакиваю от забившейся в конвульсиях туши. Здесь все кончено. Ох, прямо в ухо! Вот так затрещино. На три шага отбросил Бил бы неоткрытой ладонью, а кулаком так зашиб бы, наверное. Вон какой звон в голове. В следующий раз шею сверну. И останешься без напарника. Драться я с ним не буду, конечно, но и молчать, когда себя правым считаю, не стану. Другого найду, поумнее. — Ага, конечно, найдешь. Тут же толпа народ под каждым холмом. Знай себе, выбирай только спутников. — Я предупредил. — Из-за сраной тушкатки подставил нас. — нам ли богатырям сраного волка бояться? — Остынь. Рыжий только скривился. — богатырь. Пробормотал он, переводя взгляд на холм, откуда опасливо косилась на нас зверолюдка. — Пойдем, что ли, поболтаем с ушастой. Может, что полезное знает. Странно ведет себя. Я приблизился к рыжему, потирая ухо. Кажись, пронесло. Успокоился. Впрочем, не так уж он сильно излился. Понимает, что настоящей угрозы нашим жизням здесь не было. Стукнул только, чтобы свою власть показать. Стерплю попервой. Он мне нужен сейчас больше, чем я ему. — А что странно? поинтересовался я, разглядывая ту шкатку. Про этих зверолюдов я слышал, но знаю лишь, что те для людей не опасны, и ясно, почему. У девки даже оружия нет, и сила у нее лишь в ногах, вон как скачет. В остальном же хилячка по виду, ни клыков, ни когтей, тощие ручки, чудушное тельце, ростом мне до груди, веса пар пудов в лучшем случае. Состричь стричь меха и совсем смотрелась худышкой. Так пушистые ноги и плечи добавляют чуть стати и особенно волосы, коих на ушастой головке копна, опускающиеся до самого хвостика. — Тушкаты не общаются с нами, — пояснил Рыжий. — Убегают всегда, а это сидит, ждет. — Так спасли же. — Ой! — отмахнулся дядька. — И что, это только ты у нас в благодарностях рассыпаться горазд. Сейчас узнаем, в чем дело. Мы поднялись к тушкатке, по заяче сидящей на согнутых лапах ногах возле моего рюкзака в занимающих чуть ли не половину лица огромных глазах страх смешан с надеждой. На почти человеческой безволосой мордашке людские эмоции к месту. Она очень похожа на нас. Острый, немного вздернутый носик, пухлые алые губы, из-под которых выглядывает пара белых резцов. Брови, скулы, ресницы — все наше. Милота, что уж там. Как можно было не спасти эту зайку? Рыжий выставил вперед руку с открытой ладонью и приблизился к девке. От чего не убегаешь?» — спросил он с укором. «Беда, по мордашке все видно, не понимает она». Хм, «Общей речью владеешь?» — тоже заподозрил неладное Рыжий. Но Тушкатка только затараторила в ответ на своем смешном, цыкающем и щелкающем языке, потешно размахивая ручонками. «Да». — почесал рыжий бороду. — Спас. — Разбирайся! — кивнул он на зверолюдку мне, моментально потеряв интерес к не знающей нашего языка девке. — А что я? Мне и же сказать так-то нечего. — Беги домой! — Махнул я малявке. — Волк! Тю-тю! Дядя рыжий его приголубил. Все. Беги! Ну, беги, беги! Не бежит. Снова что-то лопочет на своем, тыче ручками в сторону, откуда они с волком явились. Объясняет мне что-то похоже. Да уж, встретились, глухой и немой. «Я тебя тоже не понимаю!» Покачал я головой, предпринял еще одну попытку отослать девку к дому. Шагнул ближе и протянул вперед руку, чтобы подтолкнуть зверолюдку в нужном направлении. Та резко отпрыгнула и снова затрещала, цикла но уже не так возбужденно. Тоже поняла бесполезность своей болтовни. «Плюнь!» — посоветовал Рыжий. «Пошли дальше! Отвяжется!» Закинув на спину рюкзак, я, пожал плечами, отвернувшись от тушкатки, последовал за зашагавшим прочь спутником. Спустились с холма, взобрались на следующий, перелезли через россыпь камней, снова спустились. «Не отстает!» «Скачет следом, держась в нескольких десятках метров от нас». «Прогнать?» — робко спросил я у Рыжего, чувствуя вину за появление у нас этого хвостика с хвостиком. «Да пусть тащится», — неожиданно разрешил дядька. «Вреда нам от такой компании нет. У Тушкатов отличный слух. Будет сторожем». Рыжий не только силен, но и с головой в большой дружбе. Как быстро он тогда понял, что от новой спутницы нам будет польза. За три дня, которые Зайка, предложенная мной кличка, понравилась дядьке, нас провожает, она уже несколько раз помогла нам. Общаемся жестами. Тушкатка оказалась смекалистой и сразу поняла, чего от нее хотят, когда Рыжий показал ей полупустой бурдюк. Радостно что-то протараторив, Зайка шустро ускакала вперед, и когда через час вернулась обратно, взмахом руки пригласил нас следовать за собой. В тот раз мы узнали, что воду здесь можно найти не только в редких источниках. В одной из ложбинок, поросшей подозрительно сочными колючками, зайка принялась копать яму в песке, который вскоре стал мокрым. Отодвинув мелкую в сторону, рыжий быстро отрыл неглубокий в два локтя колодец, который у дна сам собой начал заполняться водой. Начерпали ладонями в бурдюки и напились. Теперь знаем приметы, где стоит копать. А еще знаем, какие корешки можно есть и как их найти. Как заранее узнаем о появлении в окрестностях хищников. Уши зайки творят чудеса. Один раз просто вовремя свернулись с дороги, прочесывавшего округу волчара. В другой день не смогли разминуться с его менее удачливым собратом, но предупрежденные зверолюдкой не дали застать себя врасплох, и выскочивший из-за скалы зверь был вовремя встречен копьем. Зайка смело бы могла работать немым лицедеем на ярмарках является просто на загляденье. Если хочет пить, задирает голову, поднимает над ней руки, держащие воображаемый бурдюк, и начинает булькать губами. Звук один в один вода льется. Волка же она нам показывает скале зубы и прикладывая карту ладони с растопыренными пальцами. Настолько смешно, что я даже не против, чтобы нам встретился третий. Дистанция, которую тушкатка держала от нас поначалу, постепенно уменьшалась и в итоге сошла на нет. Теперь спит с нами рядом и весь день скачет вокруг, то упрыгивая подальше, то возвращаясь. Причем хлопот с ней считай никаких. Кормит себя сама. Воды пьет немного, не отстает и не ноет. Рыжий шутит, что в меня зайка втюрилась, потому и прилипла к нам. Я ж думаю, что ей просто некуда больше идти. То ли изгнали ее за какой-то проступок, то ли все ее племя погибло. Тушкаты, в отличие от массах, живут не родами, а малыми семьями. Может, всю ее родню ходок погубил, может, волки сожрали. В любом случае, наша зайка осталась одна, и поэтому ищет защиту, держась с нами рядом. И правильно делает. Не знаю, как рыжая, а я уж точно малявку никому в обиду не дам. Я недавно сам был малявкой. «Жди нас здесь!» — похлопал я по земле, объясняя зайке ее задачу. «Мы недолго». Тут не вру. Сколько бы времени мы не провели в бездне, здесь пройдет один миг. Вернемся же к месту, где отыскалась нора, тоже быстро. Рядом скалы приметные. Куда бы потом ни выкинул, заберешься на какой холм повыше и сразу увидишь. Так что встречаемся мы с Рыжим здесь, если в разные места зашвырнет. Нож отдай. Зачем? Вдруг помрешь в бездне. Провалишься еще в какую дыру и тютю тю мой ножичек. Ходаком его вещи обратно не возвращаются. Ну спасибо. Пробурчал я, отстегивая ножны от пояса. Смотрю, веришь в меня. А что, если там демон? Тогда нож верну. Ты не только его. Пожал рыжий плечами. Мы же вместе идем. Справедливо. Но мог бы уже отобрать нож внутри, если там и действительно испытание на ловкость нас ждет. Осторожничает. Ну и пускай. Лично я думаю, что из парной норы либо оба выходят обратно, либо никто. В этом смысл. Работа в команде, доверие, слаженность. Может, моя смекалка дополнит там его сил. Или маленький вес и проворность приложится к мощи и хитрости. Отчего-то я не боюсь нары ромба. «На!» — протянул я нож рыжему. «Как вернемся, отдашь?» «То, конечно!» — пообещал дядька, забирая оружие. «Все, пошли!» В заваленном набок ромбе пара сажений длины и десяток локтей высоты. Возле центра фигуры и прыгать не нужно. Переступим косой порог и внутри. Взявшись за руки, только так нас пропустит нора, дружно шагаем вперед. Встречай, бездна. Не успел я соскучиться по тебе, но на суше ты угол всего. Хочешь, не хочешь, а придется нам видеться чаще, чем прежде.